Гоняла во рту свою кашу, пытаясь со стороны оценить свое утро в общежитии. Так сказать, отметилась. Парню так точно повезло. Злой, но невредимый остался. Притом все в полном наборе. С крыльями, хвостом и ногами. А то ведь аж париным далеко бы этот длинноногий страус не убежал. — Ты чего? Невкусно? — взволнованно спросила Надя, заглядывая в мою тарелку. Будто там что-то хотела увидеть. Таракана, например. И действительно, я как-то забыла уточнить про проживание насекомых, грызунов и другой живности. Все нормально, машинально ответила я и, глянув на высокую чашу, из которой соседка накладывала нам кашу, спросила, «И когда ты успела приготовить? В шесть утра встала?» «Нет, я быстренько на мультиварке». «Хорошая штука. Купила себе, чтобы хоть что-то есть, а то ведь не дождешься этого выделенного времени. Его слишком мало. Конечно, покупка ударила по моему бюджету, так как в него не входят такие роскошные излишества, но все же выделила средства. А разве можно?» — уточнила у нее. «И вчера я мультиварку не видела, значит, прячет. Нельзя, но я со Шнуровым договорилась. «С кем?» — уточнила у нее, зачерпывая еще ложку. «Замечу, очень вкусная каша. Жаль, что некоторые личности испортили аппетит. С Игорем Петровичем, нашим комендантом. Забыла?» «Забудешь тут. Просто не знала». «Понятно». Сказала и вдруг уточнила. «А почему тогда прячешь?» «Проверки у нас часто». Знаешь, не хотелось бы, чтобы забрали. Я не так много зарабатываю, чтобы вторую такую себе позволить. Хватает других расходов. А как договорилась? Как объяснила? Не успокаивалась я, желая знать. Мне было интересно, как Надя объяснила свою просьбу. На сердобольного дедолю наш комендант не походил. Даже рядом не стоял. Все просто. Честно призналась в том, что не хочу заходить на кухню. «И понял?» «Да он видит», — буркнула она, стараясь не смотреть на меня. Усердно прожигала взглядом свою тарелку, которая уже освободилась от еды. И ведь сели одновременно, порции одинаковые, но я до сих пор клевала, хоть каша вкусная. А чай как? Тут проблема с кипятком. Мой электрический чайник сгорел. Приходится там греть в кастрюльке или в чайнике. «Я все хочу купить новый, но пока не до этого». И комендант разрешил? «Ох, с трудом, но он добрый, если разобраться, все понимает». Вспомнила старичка и усмехнулась. «Добрый? Как же? И он понимает, что на нашем этаже живут выскочки, возомнившие себя вершителями судеб? Да, вот и не говори, подобрали же таких мерзких и всех на наш этаж». «И как так подобрали?» На всякий случай спросила, желая знать. «Как обычно. Через ушлого проректора Пупкина. Он детишек блатных родителей из районов сюда помещает. Ну, там судьи, прокуроры, председатели. Вроде те могут отблагодарить и при этом не наглеют. Ого! И ты так сюда? Меня определили в последний момент, а тут только место было. Так сказать, фортануло. И тебя стали гнобить?» Не удержалась от вопроса. «Хотелось знать, тем более еще есть десять минут. Потом побегу на работу. Ну, таким тяжело понравится. Тем более у меня неблагополучная, неполная многодетная семья. Как-то так». С грустью сказала она и, отмечая мою растерянность, добавила. «Очень скоро ты и так об этом узнаешь от всех. Поэтому сразу решила просветить». Ты ведь ни в чем не виновата, но я бельмо этого чудесного крыла, и еще тут неприятная ситуация вышла, поэтому про меня не самые приятные легенды слагают. Почему они так поступили? Только из-за твоей семьи? Думали, что меня сразу же выкинут, но не получилось. Мой дед — друг Шнурова, поэтому я здесь еще. Теперь вроде как все понятно. И да, если у тебя нет состоятельных родителей на хороших должностях не рассчитывай на хорошие отношения и главное нужно быть вежливой и учтивой с нашей королевой с кем переспросила я надеясь что мне послышалось да блондинка одна вечно в своем красном халатике ходит сглотнула понимая что я уже в черном списке судьба ох она и злопамятная если ее разозлить то можно забыть о нормальном существовании в общаге. Тут она задумалась. Впрочем, как его не вери. «Ну, этого я, конечно, не ждала. Что уж теперь? Почему ты так говоришь? Мы уже пообщались с ней». «Ох!» Девушка поднялась и стала ходить по комнате, о чем-то задумываясь. «Это плохо. Не хотелось бы, чтобы тебя унижали, как меня». «В универе до сих пор верят в ее сплетни, и не важно, что я говорю в ответ. Печально, и ничего не поделать», — с грустью выдала она, вмиг меняя тему. «Ладно уж, давай завтракать и на работу. А ты к матери Алексея?» «Ага», — подтвердила я. Десять минут назад позвонила ей, уточняя все моменты. «Через час должна быть у нее в кафе». Если не получится, то можно ко мне. Спасибо. Я помню. Сказала и принялась за кашу, впихивая ее в себя принудительно. Аппетит совсем пропал. Но что поделать? Работать на голодный желудок не дело.